Что-то его все же смущало, но стоило снять очки, и узкоглазые, широкоскулые лица слились в один бесконечно притягательный образ. Потрошилов, почувствовав себя как дома, стал мил и широк душой. Мудрить с именами не стоило, он просто потянул к себе двоих, оказавшихся поближе, раз и навсегда определившись с терминологией. Ну что, пролетарии всех стран, соединимся? На утро племя проснулось. Героическую повесть Степана Степановича выслушали между третьим и восьмым тостами. Власть за полярным кругом тоже уважали не шибко, поэтому беглого зека приняли в Якуты с подъемом. После всплеска энтузиазма Мужики опали, как жухлый ягель, а энергичного интеллигента тут же умыкнули на женскую половину. Так начались большие генетические перемены в племени белого оленя. Через неделю, полной потрошиловской идилии, из бескрайних просторов тундры материализовался начальник лагеря. К тому времени обнаружили моченого и гниду, которых безжалостно опустил Патрашилов. Группа поиска, потрясенно судьбой знаменитого пахана, жалась поближе к начальственному заду. Кум тревожно покрутил головой, будто опасаясь нечаянно найти жуткого урку, и заботливо шепнул шаману. «Ищем тут одного, сами найти боимся. Такого неизвестно, как и брать». — Запомни, дед, самый страшный зверь — это корова. Самого моченого затоптал, как катком прошелся, гад. И представляешь, сверху еще и кучу наложил. — Не, точно, страшнее коровы-зверя нет. — Встретишь такого в тундре и... Голова начальника лагеря затряслась в суеверном ужасе. Шаман ни черта не понял, но кое-как с клеенным бубном позвякал, глубокомысленный, изобразив сочувствие. Степана Степановича не сдали, во-первых, потому что уважали, мужики за способность красиво говорить, после принятого на грудь литра, женщины за то, что он делал, закончив пить, во-вторых, Вертухаи периодически тайно отстреливали оленей племени на шашлыки, не сдавать же им за это настоящего якута. До наступления лета Патрашилов перелюбил весь швейный цех. Женский коллектив племени превратился из рассадника недовольства и сплетен в хорошо окученную клумбу. Производительность пошива унтов взлетела на невиданную высоту. Степану Степановичу в подарок вышли бисером странный узор на голенище, похожий на космическую ракету. Тайону, ну, в смысле, вождю, тоже достали сунты с рисунком, очевидно, в честь тотема племени, виде огромных ветвистых рогов. К следующему Рождеству Христову, которое племя белого оленя не отмечало, Первый новорожденный близорока сощурился и очень интеллигентно захныкал. Племя еще не знало, в честь чего праздник. Пока. Но культурная революция уже распростерла над тундрой пухлой ладошки и прочие органы своего миссионера, Степана Степановича Потрошилова. Прошло тридцать лет. Близорукие и лопоухи белые олени — Вступили в новые тысячелетия, глядя на мир сквозь толстые линзы очков не очень узкими глазами. Теперь среди них только шаман не был потрошиловым. Глава третья. Стать якутом может каждый. В далекой семье о Якутии, разумеется, слышали, еще со школьной скамьи. Спасибо учебнику природоведения. в котором далекий край вечной мерзлоты, олени и ягеля был красочно описан на двух страницах крупным шрифтом. Согласно первоисточнику, в республике Саха было холодно и, соответственно, голодно. Сотрясаясь в рыданиях всем своим мощным депутатским корпусом, столица предпочитала сочувствовать издалека, не вдаваясь в подробности. Слуги народа сначала решили поделить, что поближе, но не все. Исаак Ходорович почувствовал свою причастность к великому северному краю внезапно с бухты-барахты. Тут же, конечно, нашлись злопыхатели, объяснившие появление сияющего чистотой чувства корыстными побуждениями. Смех разве можно связать? какие-то алмазы, золотые прииски и нефтегазовые месторождения с искренней любовью к народу Саха. Стать якутом может каждый. Нужно только иметь железную волю и вечную мерзлоту в душе вместо сердца. Нужно перешагивать через слабости и сопли, смело ворочая немыслимыми капиталами. И тогда тебе улыбнется удача. Ты сможешь витать якутам. В отличие от путозвонов за якутев, Исаак сходу перешел к конкретным действиям. Для начала он избрался депутатом от родного народа, без безложной скромности, посчитав себя вправе помогать землякам на законных основаниях. Но формальное признание – Не было первоочередной задачей. Свою любовь следовало доказывать делом, иначе рассчитывать на взаимность не приходилось. А взаимность в любви главное. Отдавать, ничего не получая взамен, Ходорович не умел, считая, что это как-то не по-якутски. В республику хлынули огромные средства. В основном хлынули куда надо — но и простым смертным достался ручеек от полноводной реки индустриального счастья. Как потомственный оленевод, Исаак проследил, чтобы все узнали о его потаенных душевных порывах. С целью морального подъема любимой нации он очень убедительно попросил центральное ТВ. Очевидно, аргументы, принесенные к алтарю искусства, Вышли весомыми, потому что лучшая съемочная бригада программы «Темя» стартовала в Заполярье незамедлительно, с горячим желанием отрыть из-под земли сюжеты о всплеске якутского благополучия. Их было четверо – режиссер, ассистент, оператор и репортер. Рейс над цветущей Якутии привел москвичей в уныние. От болтанки и тесноты, уникальное съемочное оборудование и аэрофлотовский завтрак перемещались прямо на коленях. Так что из хлипкого лайнера местного сообщения они выползли в абсолютно богемном виде. У по самолета их встречали. Представитель краевой администрации подъехал на сияющем японском джипе. Вид гостей его не смутил. Видимо, в силу привычки. Коренаст Якут вежливо улыбнулся. — Куда ехать? — спросил он, крутя на пальцы ключи от машины. — В Анталью, — огрызнулся режиссер. — Какая улица в Анталье? Водитель продолжал равнодушно разглядывать ближайшие сопки. — Денег-то хватит. Режиссер до полета был похож на энергичного колобка. После на спущенный мячик. Услышав вопрос, измученный романтикой дальних странствий, немолодой человек подумал. Ему было трудно, но он смог. Мысль вышла мутной, хотя общий смысл угадывался без труда. Во б ходоровить. Все у него как б уисака Остальная бригада не подумала ничего. Ассистента с оператором отрешенно рвало на шоссе, а желчный и злобный репортер за бесплатно не думал из принципа. Озвучивание мыслительного процесса и судорог в желудке протекало мучительно. Режиссер покашлялся, осмотрелся и, не увидав ничего, кроме черно-белой тундры, выдавил. А какие еще есть предложения? Может, лучше к мэру? К нему дешевле. Доехали быстро. Глухоманск не потрясал размерами. Не зря его не было в перечне мегаполисов. Краевая администрация располагалась в облупленном двухэтажном особняке. Джип лихо тормознул прямо у подъезда. «Три сотни!» — вежливо сказал Якут. «Простите?» — переспросил режиссер. «Рублей?» Раскосые азиатские глаза прицелились куда-то в район нагрудного кармана пассажира. — Не понял. Старший съемочной группы с трудом пошевелил содержимым черепной коробки. — Че ты не понял, фрейер Вдруг злобно прошипел якут. — У вас в Москве за такси что, не платят? Гони бабки. Из машины телевизионщики выгрузились с облегчением. Ровно на триста рублей. Пленку в клочья. С восторгом прокомментировал здоровенный, как асфальтовый каток-оператор. На его сленге это означало «полный капсдец», то есть каюк, он же хлам, он же мрак. А були, как дублеров.